Оценка Медитация – очень важное действие в жизни. Возможно, это такое действие, которое имеет величайшее и глубочайшее значение. Это аромат, который нелегко уловить, который невозможно приобрести ценой усилий и практики. Любая система может дать лишь те плоды, которые она предлагает. Но любая система, любой метод, основанный на зависти и жадности, Не быть способным медитировать, медитировать значит не быть способным видеть солнечный свет, тёмные тени, сверкающие воды и нежный лист. Но как мало людей это видит. Медитация ничего не может вам предложить. Вам не надо сложив руки приходить в молитвенное состояние. Она не избавляет вас от страданий, она делает всё чрезвычайно ясным, лёгким и простым. Но для того, чтобы воспринять эту простоту, ум должен себя освободить без какой-либо причины или мотива от всего, что он накопил, имея причину и мотив. Именно в этом состоит весь итог медитации. Медитация есть очищение от того, что известно. Следование за известным в любой форме есть игра самообмана. Когда медитирующий приобретает основное значение, то отсутствует просто акт медитации. Литирующий может действовать лишь в поле известного. Он должен прекратить действовать, чтобы могло проявиться неизвестное. Непознаваемое не зовёт вас, и вы не можете призывать его. Оно приходит и уходит, как ветер. Вы не можете захватить его и накапливать для своей пользы, для собственного употребления. Оно не имеет утилитарной ценности, но тем не менее без него жизнь становится бесконечно пустовой. Вопрос не в том, как медитировать, какой следовать системе, а в том, что такое медитация. Если нас интересует как, то мы можем прийти лишь к тому, что предлагает нам метод. Но само исследование того, что есть медитация, раскроет к ней дверь. Это исследование не лежит вне ума. Оно находится в сфере деятельности самого ума. Наиболее важным в процессе этого исследования является понимание, что это не может быть. самого ищущего а не того, что он ищет то, что он ищет, есть проекция его страстного желания его собственных усилий и стремлений когда мы поймем этот факт всякое искание прекратится и это само по себе чрезвычайно важно тогда ум перестает гнаться за, за тем что находится вне его самого тогда у него нет движений направленных вовне нет реакции изнутри А когда искание полностью прекратилось, появляется движение ума, которое не является ни внешним, ни внутренним. Искание не прекращается усилием воли или в результате сложного процесса умозаключения. Чтобы прекратить искание, требуется великое понимание. Окончание поисков – это начало спокойствия ума. ум способен к сосредоточению, концентрация может совсем не быть способным к медитации. Эгоизм, интерес к себе, как и всякий другой интерес, вызывает концентрацию внимания, но такая концентрация, сознательная или подсознательная, предполагает наличие мотива, причины. Здесь всегда существует нечто, что надо приобрести или отбросить. Всегда делаются усилия, чтобы понять, чтобы перейти на другой берег. Внимание, связанное с достижением цели, имеет дело с накоплением. Внимание, которое проявляется в этом движении к чему-либо или от чего-то, есть сила, привлекающая удовольствие и отталкивающая страдание. Но медитация это такое небыкновенное внимание, в котором нет того, кто совершает усилие, нет цели, нет объекта достижения. Усилия есть часть процесса обретения. Усилия это накопление опыта тем, кто переживает. Переживающий может находиться в состоянии сосредоточения, быть внимательным, осознавать, но страстное желание переживающего иметь переживания должно полностью прекратиться, так как сам переживающий это лишь скопление известного. Великое блаженство заключено в медитации. Он объяснил, что изучал философию и психологию и знаком с высказываниями Патанжали. По, по его мнению, христианство не отличается глубиной мысли и представляет собой просто реформацию. Поэтому он уехал на восток, практиковал некоторые виды йоги и достаточно хорошо ознакомился с мыслью Индии. Я прочел некоторые из ваших бесед и думаю, что до известного предела могу проследить за ходом вашей мысли. Я понимаю важность того, чтобы не осуждать, хотя нахожу это чрезвычайно трудным. Но мне совсем непонятно, когда вы говорите: "Не производите оценок, не судите". Любой процесс мышления, как мне кажется, это процесс оценки. Наш наша жизнь, наш подход к явлениям основан на выборе, на оценках, на хорошем и плохом и так далее. Если бы мы не производили оценок, мы бы просто деградировали. Но вы, конечно, не имеете это в виду. Я старался освободить свой ум от всяких норм и оценок, но это невозможно, по крайней мере, для меня. В Кришнамурти существует ли мышление без слов, без символов? Необходимы ли слова для того, чтобы мыслить? Если бы, мы, бы не было символов, справочного аппарата, существовало бы то, что мы называем мышлением? Всякое мышление вербально или существует мышление или существует мышление без слов? Он не знаю. Я никогда не рассматривал этот вопрос. Насколько я понимаю, без образов и слов не было бы и мышления. Конечно, Мартин. Не следовают ли нам выяснить истинно этого вопроса сейчас, пока мы беседуем об этом? Разве нельзя установить для себя существует или не существует мышление без слов и символов? Кришнамурти, э, он, но какой-то имеет отношение к проблеме оценки. Кришнамурти: "Ум создан из прошлых мыслей, ассоциаций, образов и слов. Наши оценки основаны на этом фундаменте. Такие слова, как Бог, любовь, социализм, коммунизм и так далее, играют в нашей жизни чрезвычайно важную роль. В физиологическом и психологическом отношении слова имеют для нас значение. обусловлена той культурой, в которой мы были воспитаны. Для христианства определённые слова и символы имеют особенно большое значение, а для мусульман и на такую же жизненно важное значение имеют другие слова и символы. Наши оценки происходят в пределах этого поля. Он, возможно ли выйти за его пределы? А если возможно, то почему это необходимо? Кришна мурти. Мышление всегда обусловлено. Нет такого явления, как свобода мысли. Вы можете думать о чём угодно, но ваше мышление остаётся ограниченным и всегда будет таковым. Оценка это процесс мышления, выбора. Если ум, как это обычно бывает, доволен тем, чтобы оставаться в клетке узкой или широкой, тогда его не будет тревожить никакие фундаментальные проблемы. Он вполне удовлетворен тем, что имеет. Но если бы он захотел выяснить, существует ли нечто за пределами мысли, тогда всякие оценки должны прекратиться. Мыслительный процесс должен прийти к концу. Он. Но ведь сам ум составляет часть, при том существенную часть этого процесса мышления. Что же это за усилие или практика, при помощи которой можно привести мысль к концу? Кришнаджи. Оценка, осуждение, сравнение – есть путь мысли. Когда вы спрашиваете, с помощью какого усилия или метода процесс мышления может быть приведет к концу, разве вы не стремитесь что-то приобрести? Это стремление осуществить тот или иной метод или предпринять новые усилия – есть результат оценки. Но ведь это все еще процесс ума. Мысль не может прийти к концу ни благодаря практике какого-либо метода, ни с помощью какого бы то ни было усилия. Но почему мы делаем усилия? Он на основании очень простого соображения. Если бы мы не делали усилия, то пришли бы к состоянию застоя и погибли. Всё существующее делает усилия. Вся природа находится в состоянии борьбы, чтобы выжить. Кришнаджи. Боремся ли мы только за то, чтобы выжить, или мы боремся, чтобы уцелеть в рамках той или иной психологической или идеологической модели? Мы хотим быть чем-то, честолюбивое стремление, жажда самосуществования. Страх страх определяет нашу борьбу в рамках определённой социальной модели, которая сама является следствием коллективного честолюбия, осуществления страха. Мы совершаем усилия с целью что-то приобрести или чего-то избежать. Если бы мы были заинтересованы только в том, чтобы выжить, тогда все наши установки были бы в корне иными. усилие предполагает выбор, а выбор это сравнение, оценка, осуждение. Мысль состоит из этой борьбы и противоречий. Но разве может такая мысль освободить себя от собственных барьеров, увековечивающих я он? Тогда должно существовать какое-то внешнее воздействие, назовите его божьей милостью или как вам будет угодно. Нечто такое, что входит в сознание и прекращает эти пути и способы, которым ум себя отгораживает. Нет ли вы имеете в виду? Кришнаджи, с каким нетерпением мы жаждем достичь состояния, которое дало бы нам удовлетворение? Позвольте вас спросить, сэр, разве вы не заинтересованы в конечной цели, в достижении, в освобождении ума от обусловленности? ум оказался в тюрьме, созонной им самим, плену своих собственных желаний и усилий. Всякое движение, которое он делает, в каком бы-то ни было направлении, остаётся в пределах его тюрьмы. Но ум этого не сознаёт, так как охваченный страданием, конфликтом, он взывает с мольбой. Он ищет внешнюю силу, которая его освободит. Как правило, ум находит, что ищет. находит, что ищет, но то, что он находит, есть следствие его собственного движения. Он продолжает оставаться узником, только уже в новой тюрьме, более его удовлетворяющей и удобной. Он, ну скажите ради небес, что же тогда делать, если любое движение ума лишь расширяет его собственную тюрьму? Тогда придётся оставить всякую надежду. Кришна Джи. Надежда это движение ума, возникающее тогда, когда мысль охвачена отчаянием. Надежда и отчаяние это слова, которые наносят вред уму своими эмоциональным содержанием, своими с виду противоположными и взаимоисключающими тенденциями. Ну разве нельзя оставаться в состоянии отчаяния или в другом подобном состоянии и не бороться с противоположной идеей? не цепляться безрассудно за состояние, которое мы называем радостным, обнадеживающим и так далее. Конфликт является тогда, появляется тогда, когда ум, убегая от состояния называемого горем, страдания, к другому состоянию, называемому надеждой, счастьем. Понять это состояние, в котором находится человек, это не означает принять его, примириться с ним. Принимать и отвергать и то и другое находится в сфере оценки. Боюсь он боюсь, что я всё ещё не схватываю. Каким образом мысль может прекратиться без какого-либо действия в этом направлении? Кришнаджи. Всякое действие, воля, желание, стремление исходит от ума, который оценивает, сравнивает и осуждает. Если ум поймёт истинность этого не с помощью рассуждения, не благодаря убеждению или вере, но в силу того, что остаётся простым и бдительным. тогда мысли прекратиться. Конец мысли это не сон, не ослабление жизненности, не состояние отрицания, это совершенно иное состояние. Наша беседа показала мне, что я думал обо всём этом недостаточно глубоко. Хотя я много читал, но ограничивался усвоением того, что сказали другие. Чувствую, что впервые переживаю то состояние, когда мыслью самостоятельно и теперь, пожалуй, смогу услышать нечто большее, чем просто слова.